Глава 11. Апокалипсис нал. in the world I'm a sad friend. I'm a sad friend. Рано утром, позавтракав, устроили военный совет. Присутствовали и я, Тополь, Мборхис и майор Филиппов. Отец-командир хотел позвать еще лейтенанта Чепракова, но все мы трое, проявив сталкерскую солидарность, опротестовали это предложение. Почему? потому что так нам легче было давить Филиппова авторитетом. Итак, вот карта, а вот свежие спутниковые снимки ЧАЭС. С этими словами майор разложил перед нами на траве свои топографические сокровища. «Покажите, пожалуйста, на карте, где мы сейчас находимся», — попросил он. «Примерно здесь», — Борхес ткнул пальцем в землю на полметра выше края карты. «Неужели так далеко?» — К сожалению да и в то же время уже достаточно близко к чс чтобы опасно было использовать вертолеты вы тоже считаете что лететь на вертушках опасно майор пытливо посмотрел на нас с тополем да в принципе можно протянул я задумчиво я категорически против тополь энергично замотал головой тут из-за близости чс могут даже очень сильно сбоить наши пд А если, не дай бог, аппаратура синоптика зарегистрирует приближение выброса, мы можем об этом просто не узнать. Но если выброс застанет нас в полете, это стопроцентная гибель. Разобьемся. Да и вообще, условия полетов тут очень плохие. Это вам не периферия зоны. А почему вы думаете, что в принципе можно? Вопрос был адресован, естественно, мне. Майору явно не хотелось топать на своих двоих. Хотелось лететь как человеку, и он искал у меня поддержки. Если все в темпе обстряпать, мы будем находиться в воздухе от силы минут десять. На авось проскочить можно. Риск, конечно, имеется, но это зона. Ходить пешком тут тоже еще как рискованно. Майор повернулся к Тополю. Намерены переменить свое мнение и согласиться с товарищем? Нет. А вы? И я нет. Борхес тоже стоял на своем. И если бы только в выбросах в дело было, тут может быть и электрический шторм, и мизонная буря, и подовстрел с четвертого энергоблока попасть можно. Значит, задействуем запасной план. Идем до Припяти, а точнее до северного края теплообменного бассейна, решительно заключил майор. Туда вертолеты подбросят нам тяжелое вооружение и катера, а далее воспользуемся, так сказать, внутренними водными путями ЧАЭС. Все, конечно, помнят классику мирового кинематографа фильм Фрэнсиса Копполы «Апокалипсис сегодня». Но там, где куча американских вертолетов, под веселую музычку разносят в Вьетконгарскую деревню, а потом прилетает еще здоровенный такой вертолет и привозит на внешней подвеске речной бронекатер. На этом катере американская спецгруппа, потом весь фильм по реке и плавает Так вот, наш сталкерский рабочий полдень начался четко, как в том кинофильме. только роль пендостанских вертолетов исполнили Ми-28Н российского производства с украинскими экипажами. Сперва согнув едва не до земли чахлые осинки на дальнем берегу Припяти, на бреющем полете из-за плавней вырвалась головная пара машин, обвешанная пушечными контейнерами и ракетами по самое не могу. Они с красивым левым виражом перемахнули через реку, прошли над теплообменным бассейном и зависли у начала канала вровень с ржавеющими подъемными кранами близ пятого энергоблока. Вслед за ними явился Ми-26 с асимметричным наплывом по правому борту. Ми-26. Вы представляете? Я думал, эти гиганты, разработанные еще при дедушке Брежневе, давным-давно списаны, ну или распроданы бодрым хунтом Латинской Америки. А вот нет. Рокочущая громадина была Ми-26 и ничем иным. Правда, как я уже сказал, этого красавца уродовало здоровенное вздутие вдоль корпуса. До тошноты компетентный тополь сразу узнал его. Это мощнейшая вертушка рэп радиоэлектронной борьбы с каким-то навороченным баяном, очень громким баяном Володя. — Что на баяне исполнять будут? Полет шмеля? Или в осаду ли в огороде? — язвительно осведомился я. — Будут исполнять белый шум мощностью 2 мегаватта. Тополь широко улыбнулся в собственной шутке. — Так что готовьте цветы и аплодисменты. — Так это глушилка, что ли, доперла наконец до меня? — Она! Пока мы разговаривали, опухоль аэродинамического обтекателя на борту вертолета неожиданно раскрылась. Из разошедшихся створок контейнера вниз свесилась бахрома подозрительно блестящих тросов. «А это что за вермишель?» — спросил я у всезнайки Тополя. «Хм...» Тот, кажется, был серьезно озадачен. «Я так думаю, это такой у них новый излучатель мощности», — выдал он, наконец, компетентное заключение. Но уверенности в его голосе не было. Как и следовало ожидать, зона отреагировала на появление вертолетов очень бурно. Фиолетовый туман над четвертым энергоблоком сгустился и побагровел. На макушках всех подъемных кранов распустились яркие голубые цветы коронарных разрядов. Недобро завыл где-то за каналом мутант подросток. Ему вторил другой, со стороны Юпитера. «Опять концерт устроили», — зло сплюнул Костя. Было видно, что нервы у него изрядно поистрепались. «Передайте на вертолеты строгим голосом подтревал Борхесу Филиппа. Пусть ни в коем случае не стреляют. Что бы ни случилось, вы поняли?» Филиппов в этот раз был неожиданно покладистым. «Слышал?» – спросил он у старшего сержанта Пастушенко, за которым была закреплена рация. «Так точно! Передай вертушкам немедленно, не стрелять!» Пастушенко принялся бубнить в тангету а представление между тем набирало обороты. Вслед за вертолетами часовыми и вертолетом-баянистом появились вертолеты-почтальоны. латаные перелатанные Ми-8 волокли на внешней подвеске катера. Вертолетов было аж 4 штуки, и под каждым болтался на тросах скоростной катер «Зодиак». Моей любимой модели «Эклипс» Си-Зет-7. Вертолеты пересекли реку, и один за другим начали освобождаться от своих грузов. «Зодиаки» шлепались воду теплообменного бассейна прямо у нас под носом, подтаскивая к берегу доплыви. «Вот! Вот оно!» Прониклись с киноцитатой из «Апокалипсиса сегодня». «Уважаю зодиаки», – прочувственно прокомментировал Костя, – «еще с речного кордона. Там у нас парочка была, начальство на них рассекало. Полковник Птижан даже велел на личном катере нарисовать свой родовой герб, какого-то то ли медведя, оскаленного с флагом на жопе, или типа того, ну, чтобы никто не смел садиться. Ну, мы, конечно, садились. Так вот я тебе скажу, машина дьявольски быстрая и оттого сложное в управлении». На секунду зазевался, уже по берегу скачешь, пни считаешь. но ну, что ты про эту дрыну можешь сказать?» — поинтересовался я, имею в виду 60-мм пушку-миномет фирмы «Брандт», которая была смонтирована на ближайшем к нам зодиаке. «Ничего не могу сказать», — честно ответил Тополь. Приходилось признать, что эрудиция в вопросах вооружения и техники моего товарища широкая, но дырявая. как сказали бы ученые, например, тот же некробиотик Трофим, не систематическое. Зато со мной поделился очередной порцией военных знаний лейтенант Чепраков. Мне вообще-то, сказал он, больше нравится наш автоматический станковый гранатомет АГС-30. Проще и доступнее он, так сказать. Но чего у французов не отнять, так это удачной оптимизации по габаритам Наш-то АГС-30, если зодиака очередью долбанет, Такси через секунду до дне окарутся, из-за чрезмерной отдачи. А Брандт спокойный такой, плавный, как женщина практически. «Как женщина? Повезло же тебе с женщинами, лейтенант! По-настоящему повезло!» В очередной раз благоразумно промолчал я. Избавившись от зодиаков, три вертолета сразу же легли на обратный курс. И выжимая из молодых турбинок ТВЗ-117 крайние лошадиные силы, рванули на восток, подальше от проклятого сердца зоны. Но у одного Ми-8 со счастливым номером «Красная девятка» были еще для нас гостинцы. Его пилот, похоже, немалолетных часов провел в горячих точках нашей беспокойной планетки, потому что на снижение повел свою машину не просто так, а ухарским противозенитным маневром. «Красная девятка» стремительным штопором устремилась к нам и оборвав свое падение резкой раскруткой несущего винта, в метрах от земли, выбросила из десантного люка один за другим шесть армейских зеленых ящиков. Вертолеты прикрышки только того и ждали. Синхронно сдернувшись со своих позиций, они попятились за Припять, прикрывая отход красной девятки. Ох, и не понравилось же зоне вся эта воздушная активность. Коронарные разряды на подъемных кранах с неласковым шипением разрослись до целых воздушных спрутов, которые сплелись своими призрачными голубыми щупальцами, заключил весь пятый энергоблок в трескучий кокон. Четвертый энергоблок почти полностью исчез из виду. Такой непроглядный туман встал вокруг него стеною. На небесах с ужасающей быстротой сгустились грозовые тучи. Ударил гром. В воздухе резко запахло зоном. И шарах! Несколько молний впились своими электрическими ключами в берега канала, идущего через промзону к водоему-охладителю. Я своими глазами видел, как три молнии почти одновременно пытались поразить одиноко висящий гигант Ми-26 с его радиоэлектронным баяном, но, противоестественно изогнувшись словно бы напоровшись на невидимую стену, бессильными змеями ушли в сырую почву. Как бы поддавшись напору стихии, Ми-26 начал медленно отступать в нашу сторону. Спустя секунду хлынул необычайно плотный ледяной ливень. Шквалистый ветер бросил в вертолеты ленты жгучего пуха. В момент окрылый гигант прекратил отступление, зависнув точно над нашими головами. Лапша блестящих кабелей, болтавшихся по правому борту Ми-26, раскалилась до красна и исходила клубами пара. Я на уровне сталкерской интуиции ощутил, как темная лихая сила, прущая из четвертого энергоблока, напоролась на невидимый щит, сплетенный из силовых линий, разбегающихся от спецгенератора на борту вертолета. — Хренаси эффект! — прокричал я Костя. — Никакая это не глушилка, это генератор. — Чего генератор? — Защитного поля или щита, как угодно это называй но эффект на лицо И в чем он налицо? — А в том дубина-то что без вертолета досталось бы нам сейчас на орехи. Эти молнии нас изжарили бы там мумией, и никакие костюмы тут не помогут, потому что чисто тепловая мощность этих молний – миллионы ватт. Короче, я все понял. Костя как-то весь присобрался. Вертолету и его пилоты и генератору – спасибочке, а нам пора делать отсюда ноги, под защиту капитальных железобетонных перекрытий. Вы в этом точно уверены? – спросил Филиппов, оказавшийся неожиданно близко. — Да, — поддержал Тополя Борхис. — За нас, как видите, сразу взялись по-серьезному. Под открытым небом обязательно дожмут. Никакая спецтехника не поможет. Тем временем бойцы, выполняя отдельные приказы лейтенанта Чепракова, уже подтащили к берегу зодиаки и загрузили в них сброшенные с вертолета ящики, а также всю поклажу, которая была у нас с собой. — Вы не считаете, что плыть на зодиаках сейчас чересчур рискованно? Филиппов указал на сплошную стену дождя и молнии перед многогорбой бетонной тушей Чернобыльской АЭС. Это невероятно рискованно кивнул Борхес. Но либо мы сейчас найдем укрытие в промзоне, либо дождемся сюрпризов по клеще молний. «Например», — осторожно уточнил Филиппов, — «например удара динамического гравик-концентрата». «Хорошо. Определите порядок следования и выдвигаемся», — сдался Филиппов. На головной лодке, естественно, пойду я, с хорошо артикулированным чувством собственного достоинства заявил Борхес. На второй – комбат. На третий – мне все равно, а на замыкающий должен быть тополь. Распределение ваших людей мне без разницы, но если ваш вертолет с гасителем аномалий проведет нас вперед хотя бы метров пятьсот, это сильно увеличит наши шансы на выживание. Взрывев моторами, зодиаки один за другим ринулись к створу технологического канала. Он был облицован огромными бетонными плитами, страховидными, обросшими по кромке воды зеленой тиной. Кое-где плиты уже полностью выкрашились. Теперь из этих выбоин к воде тянулись многометровые исключенные пальцы мутировавших растений. и Из-за разбушевавшегося ненастья видимость упала до 100 метров. Борхес включил на головном катере мощную фару белого света, сноб которого буквально разрубал туман напополам. К слову, скорость головной катер имел совсем небольшую, дай бог, километров двадцать в час. «Рыбалка здесь, наверное, хорошая», не кстати заметил сержант Степняк, сидевший за рулем моего катера. «Да, самые здесь попадаются трехметровые», — согласился я. «Одна сталкившая поймала такого сама, съела кусочек и мутировала в русалку». «Че, серьезно?» — изумился Степняк. «Абсолютно серьезно», — держался своей версии я. и даже в программе очевидно невероятное показывали в наушниках раздалось несколько одобрительных смешков всем хотелось разрядить напряженность в нашей ситуации с кобрестным ржанием